Глава 108. Дракон помолчал, а потом с усмешкой добавил «Другие на стену лезут, это на люстра. «Все, не мешай «А -а -а Глубокомысленно протянул Дворецкий, зыркнув на меня. «Я так понимаю, вы звали, чтобы я засвидетельствовал факт?» «Именно!» Рассмеялся Дракон. «Ну все, иди, а мы продолжим». Дворецкий на всякий случай протер глаза, еще раз посмотрел на меня, потом вздохнул и пробумнил что-то вроде «В наше время только стонали!» Только дверь закрылась, дракон стал с кровати и запрокинул голову. Он стянул покрывало и замотал в него бедра. Я уже успела оценить размер неприятностей и поняла, что таких больших неприятностей я в жизни не видела. Итак, Снюшечка, усмехнулся дракон, расхаживая под люстрой. Я же просила не называть меня так. Огрызнулась я, понимая, что летать я не умею, прыгать вниз теперь вдвойне опасно. Хорошо, Снюха. <смех> Рассмеялся дракон, расправляя плечи. «И так меня тоже не называть!» – фыркнула я, вцепившись руками в цепь. «Я так понимаю, что вы не бракодел, а настоящий браконьер!» – простонал от смеха дракон, прочесывая волосы пятерней. «Нелегально охотитесь на вымирающие виды мужчин, джентльменов. Отлавливайте их, сажайте в брачные клетки и снимайте с них три шкуры!» «О, нет!» – улыбнулась я. «Я охочусь на тех, кто отбился от стада холостяков и на раненых на всю голову!» Моя улыбка тут же померкла. И заметьте, я не в том положении, чтобы вести долгие беседы, ответила я, посмотрев на трещины на потолке. Видите ли, оно не сильно располагает. А разве это положение? Я могу вам устроить положение, усмехнулся дракон, пока я пыталась одернуть юбку. Ткан зацепилась за люстру, поэтому прижать ее никак не получалось. Она была слишком добротной, чтобы ее можно было порвать. У меня из окна красивый вид». Но то, что я вижу, сейчас его просто затмевает. Послышался голос, пока я воевала с тканью и злилась на посла. Нет, ну надо же так меня подставить с этим зельем. Тьфу, ты тоже мне колдун. Вот засада! Выругалась я, снова пытаясь снять юбку с люстры. Нет, Снюшечка. Дракон прошелся по комнате и подошел к столу. Он посмотрел на бокал, а потом перевернул его обратно. Засада будет, когда вы спуститесь. Я не шучу. Вы достаточно долго играли со мной. А если долго играть с мужчиной, то можно доиграться. Так вот, вы уже почти доигрались. Я глубоко вздохнула, понимая, что он как волк ходит вокруг одинокой сосны, ожидая, когда с нее свалится полудохлая белка. И теперь я ожидаю, когда вы низко пойдете, чтобы потом падать все ниже, ниже, ниже, но уже с моей помощью. Бестеремонно заявил дракон. Может, мы решим вопрос мирным путем? Предложила я. Мирным Удивился дракон, оскалившись. Улыбка у него действительно была хищной. «Вы сейчас серьезно?»